3 июня 1618 года. Глубокоуважаемый господин Корнет. Пишу вам по двум причинам. Во-первых, хотелось бы поблагодарить вас за любезное письмо от 12 января сего года. Я крайне признателен за поздравление. Мое назначение на должность губернатора Финмарка это поистине большая честь, и как вы очень верно заметили, замечательная возможность послужить Господу нашему и укрепить славу Его в столь неспокойном краю. Смрадное дьявольское дыхание ощущается здесь повсюду, и работы предстоит много. Король Кристиан IV борется за укрепление позиции церкви, но его закон против колдовства и волжбы издан лишь в прошлом году, и хотя он во многом основан на демонологии, Ему пока не достает влияния, какого наш король Яков добился в Шотландии и на внешних островах. Закон даже еще не объявлен в финмарке вверенном моему попечению. Разумеется, как только я официально займу губернаторский пост, я приму меры, чтобы как можно скорее исправить это досадное упущение. Тут мы вплотную подходим ко второму моменту. Как вам известно, я без преувеличения восхищен вашими действиями на суде над ведьмой по имени Элспет Рох, состоявшемся в Керкуоле в 1616 году. Молва о том разбирательстве дошла даже до нас. Как я уже писал ранее, в глазах почтеннейшей публики все лавры достались этому Фату Колтерту. Но я знаю, как много вы сделали для расследования, особенно на ранних этапах. Вы решительный человек, человек действия. Именно такие люди нужны Финмарку, люди, способные неукоснительно следовать принципам демонологии, люди, знающие, как выявить, доказать вину и придать справедливому наказанию тех, кто творит злодеяние с помощью богопритворной волшбы. Поэтому я предлагаю вам должность губернаторского комиссара под моим непосредственным началом, дабы окончательно изгнать из здешних земель все нечестивое зло, исходящее в основном от той части местного населения, каковое считается аборигенами в Финнмарке. Я имею в виду кочевую народность лапланцев. Они чем-то схожи с цыганами, но их волжба больше связана с ветром и заклинанием погоды. Как я уже писал выше, закон против их колдовства существует, но пока не вступил в должную силу. Вы родом с Аркнейских островов, и мне не нужно вам объяснять, насколько суров здешний климат. Что касается климата в обществе, должен заранее предупредить. Ситуация очень серьезная. После шторма в 1617 году, вы должны помнить, о нем писали даже в эдинбургских газетах, я сам был в море, и волнение ощущалось до самых Шпицбергена и Трамсё. Женщины, пострадавшего в Ордео, остаются предоставленными сами себе. Варвары-лапланцы свободно смешиваются с белым населением, их колдовство – немаловажная часть того зла, против которого мы выступаем во имя Божие. Их заклинания погоды — поистине дьявольские деяния, и, однако же, к ним до сих пор обращаются моряки. Но я верю, что с вашей помощью, я имею в виду лично вас и некоторых других весьма одаренных и сильных духом богобоязненных христиан, мы победим тьму, даже в самую темную зимнюю ночь. Даже здесь, на окраине цивилизации, души людские должны быть спасены. Разумеется, вы получите достойное вознаграждение за ваши труды. Я лично распоряжусь, чтобы вас обеспечили достойным жильем на Вардё рядом с замком, где поселюсь я сам. Пять лет на должности комиссара и я напишу вам рекомендательное письмо для дальнейшего продвижения на любом поприще, которое вы для себя изберете. Возможно, вам лучше не распространяться о моем предложении. Я уверен, что Колтерт так или иначе пронюхает об этой должности, но он вовсе не тот человек, который мне нужен. Подумайте над моим предложением, господин карнет Я с нетерпением жду ответа. Джон Каннингем, Ханс Кёнинг, губернатор провинции Вардёхюс.